Глава 67. Москва. Пятница. 23.40. Саблин не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, гоняя мысли, пока не сел и закурил. Маленькая странная история неожиданно выросла в запутанную махину. Справится ли он с этим делом? С каждым днем появлялись все новые подробности, которые только больше запутывали следователя. А теперь, как вишенка на торте, орден янтарной бездны. Проклятие. Саблин почувствовал, что у него начала болеть голова. «Наверное, сосуды страдают от курения», — подумал он, но сигарету не затушил. «Историю с отравлением Кондратьевой можно закрывать. Выяснять больше нечего. Как только Вижетонга вернется в страну, его арестуют и заведут дело об умышленном отравлении. А то, что реально начало беспокоить следователя, так это новые аспекты, связанные с индийской статуэткой». «Да...» — Саблин включил лампу у дивана. При свете, казалось, мысли осязаемы. Даршан втянулся в нехорошую историю с этой статуэткой, и ситуация будет выглядеть еще хуже, если в ней действительно замешан Орден. Саблин встал и подошел к окну. Если Кондратьев был членом Ордена, то почему не отдал им статуэтку? Он знал, внутри алмаз. Может быть, как раз поэтому? Саблин направился в кухню и, налив холодной воды, жадно ее выпил. Кондратьев искал каких-то людей в Индии и просил племянницу отдать статуэтку Тховалу. Саблин остался стоять на кухне, постучивая пальцами о стол. Думал. Андрей Кондратьев нашел этих людей. Одним из них был дховал, Но ученый сам не успел поехать в Индию и попросил Лизу. При этом орден знал об Алмазе. Знал. Поэтому они искали ее в квартире, потом в сумочке. И, наконец, Даршан должен был проверить сейф. Саблин вернулся в комнату и сел на диван. А теперь Орден получил информацию, что статуэтка у Смирнова. Тот, кто подслушал их в больнице, явно был одним из них. «Черт!» — Саблин усмехнулся. «Этому писателю везет на приключения, да». Рассуждения казались следователю очень логичными. Но есть одно «но». Все это можно подтвердить, только задержав женщину в изумрудном платье. Она, скорее всего, и есть та, кто общался в чате с Даршаном и оставалась пока единственной зацепкой саблина, ведущей к ордену.